Почитание ангела-хранителя Надо страшно бояться не почитать ангела-хранителя, особенно нам. Мы бываем так измучены, усталы после всенышной большой и так далее, а все-таки должны заставить себя читать после молитв на сон сокращенных канон без армасов ангелу-хранителю, если он утром не прочтен. Потому что обычные правила для всех – и мирянам, и монахам, и священникам, утренние молитвы непременно, Божьей Матери что-нибудь, Ангелу-Хранителю канон обязательно, и что-нибудь Спасителю, какой-нибудь канон. А почему вы Спасителю поставили на последнее место? А потому что надо согреться, чтобы читать его от всего ума. Сначала возьми, согрей себя после утренних молитв каноном Ангелу-Хранителю, потом Божьей Матери или Акафистом, или похвалою, в крайнем случае каноном молебным многими содержим напастьми, да? А когда согреешься, соберешься, надо читать Спасителю, чтобы уже быть способным и поплакать. Но на это, по-моему, хватит тебе двух с половиной часов, и все. Только очень не спеша, почти что медленно. Чем медленнее, тем лучше, чтобы каждое слово можно было умом обнять. Вот эта драгоценная школа Киево-Печерской лавры, она оставила нам навсегда памятник, медленное чтения медленное пение, только из-за того, чтобы каждый раз ум заставить участвовать в каждом слове, в каждой запятой. Почему схимничество особенно велико было в Киево-Печерской лавре, где схимники переживали каждую строку еще раз? Каждый раз, как мы называем, дублировали. Получалось так, что канон на 4, а он читался на 8, на 12. Пока не напьешься, он дальше не идет. В этом заключается схема. Тогда схимники Киево-Печерские, они читали утренние молитвы 55 минут. И невольно мы удивляемся, ну как же они читали, по складам, Они перечитывали отдельные прошения, отдельные слова по четыре, по шесть раз, а тем более тропари. На Отче наш они топтались на месте по четыре, шесть раз, пока они, как говорят, не наедятся. Но это есть схема. «Батюшка, они вообще ничем не занимались, только молитвой. Если столько молиться, время-то откуда?» «Время?» Они занимались молитвой ночью. Днем послушание было, а ночью молились. Спали три часа. Если схемник на послушании, то он занят своей Иисусовой. Он глухой и слепой. А правила он читает ночью. А когда преподобный Серафим Саровский давал послушание по пять часов спать, выявилось, что многие стали страдать головной болью потому что не каждый может вместить, кому и полагается восемь часов спать. Ни в коем случае нельзя причинять физических страданий за счет чтения правила. Ни в коем случае. Недопустимо. Можно отнять здоровье и способность вообще молиться от уныния на почве истощения. Многие перестали быть подвижниками от уныния за счет того, что они не в меру молились, ни в меру читали неположенное, добавляли по своему от сеятины и ведь духовник не досмотрел надо было сократить ему правила а может ли он восстановить прежнюю ревность обязательно обязательно он может полностью восстановить и еще больше ревности будет и еще глубже будет ревность о Господе. но делать все с ведомо духовника все самочинное незаконно оно всегда доведет до уныния. Бесы непременно мстят от радости по пущениям Божиим. За малейшее самочение, за эту ослабу за счет сна, сокращение самовольно правила, положенного монаху, непременно бывает отмщение духовное. Кроме вреда ничего не бывает, то есть все нездоровое, неблагословенное, оно не может принести пользы никакой. Батюшка, Как вас Бог так сохранил? Ведь у вас не было наставника. Очень большим борением и большими трудами, незримы для людей, а потом грехами. Ведь если даже и были грехи попущением божьим только от любви ко мне, да? Ради моего вечного спасения, да? Зная, что это будет мне посильно и на пользу, даже если были падения. Потому что эти грехи, Они приводили к плачу, а плач приводил к ревности. Плач приводит к таинству покаяния. И постепенно человек опять восстает в силе, в ревности. Вот горе тому, у кого веры нет, это хуже. Ревность, если теряет убежденно верующий, это не страшно. А если ревность теряет слабо верующий, мало верующий это очень плохо. С ним очень трудно справиться. Если он сердцем своим не верит, он маловерующий, слабо верующий Он сердцем своим перестает иметь ревность о Господе. Он даже радуется, что он освободился от ненужных обязанностей. Это маловерующий. Потому надо быть очень осторожным. Когда мы имеем дело с маловерующим, мы загружать его большими молитвенными трудами не можем, не смеем. Весь секрет в постоянстве. Постоянство, оно спасает, а не исполнение скачками правила и дисциплины жизни. Вот как раз слабо верующему и маловерующему, мы их имеем в виду, надо обязательно быть очень осторожным, чтобы его не загружать. Потом сумеем его утешить, когда он споткнется, чтобы он не потерял эту веру. Встает вопрос. Как нам вложить веру маловерующему? Это очень сложная вещь. Прежде всего, вера выпрашивается. Это дар Божий, действие благодати Святаго Духа. Веру не заучишь и не выучишь. Надо заставлять маловерующего молиться, выпрашивать. Даждьми веру. И когда он будет настойчиво выпрашивать этот дар – Этот дар придет по мере его назойливости. Надо выпрашивать. Поэтому так трудно работать над маловерующими мирядами. Они глухи ко всякому действию священника. Особенно трудно священнику. Их не интересует образ веры, дело спасения, вечность их не интересует. Их интересует техника, наука, какая-нибудь счетность, какая-нибудь тряпочка, страсти. Люди больные. Так мы их называем, потому что это больные люди, к ним надо приложить страшно много трудов, благодати, чтобы их утвердить в вере.